Глава семьдесят Переписка с Бреггартом. Мистер Лонгстаф отвез Джорджиану домой в среду. В четверг и пятницу она мучилась, не зная, помолвлена ли с мистером Бреггартом. Отец объявил, что разорвет их помолвку, и она была уверена, что он виделся для этой цели с ее женихом. Джаджана, безусловно, не дала согласия на разрыв помовки и никому из близких не показала, что готова сдаться. Однако у нее оставалось чувство, что, по крайней мере, с отцом она держалась недостаточно твердо и позволила ему уехать с мыслью, будто он может сломить ее волю. Она уже сердилась на мистера брегерта Думая, что тот принял отцовский отказ, не спросив ее, «Надо было что-нибудь выяснить, что-то решить. От нынешней жизни можно сойти с ума». Ей достались все дурные стороны союза с Бреггертом, и ни одной хорошей. Она не могла утешаться мыслями о богатстве и домах Бреггерта, но все в кавершеме от нее отвернулись из-за связей с ним. Может быть, пора самой написать мистеру Брегерту. Однако Джорджиана не знала, что ему сказать. Утром, наконец, пришло письмо от мистера Брегерта. Его вручили Джорджиане, когда та завтракала с сестрой. Софи в это время восторгалась присланным ей из Тудлема крыжовником. Тудлемский крыжовник славился на весь суффолк, и когда принесли письма, Софи собственными белыми ручками вынимала из корзинки подарок жениха. «Что ж», — воскликнула Джорджи, — «послать корзинку крыжовника своей милой через все графство? Кто бы, кроме Джорджа Уитстейбла, до такого додумался?» Уж ты-то, конечно, получаешь только золото и драгоценные камни, возразила Софи. Вряд ли мистер Брегггерт знает, что такое крыжовник. Тут принесли письмо, и Джаджана узнала почерк. Полагаю, это от мистера Бреггерта, сказала Софи. Я не думаю, что тебя касается от кого письмо. Джаджана пыталась держаться величаво но важность письма не позволяла ей разыгрывать спокойствие, и она ушла к себе. Письмо гласило, «Моя дорогая Джорджиана, ваш отец пришел ко мне на следующий день после того, как я должен был увидеться с вами на приеме у леди Монограм. Я обещал ему не писать вам, пока день или два не подумаю над его словами». И сказал, что, по моему мнению, вам тоже нужен день или два на раздумье после разговора с ним. Он повторил то, что сказал при первой встрече, даже еще более не ибо должен заметить, на мой взгляд, в таком бурном выражении чувств не было никакой нужды. «Суть!» сводится к тому, что он категорически не одобряет ваше обещание выйти за меня замуж. Он привел три довода. Во-первых, что я торговец. Во-вторых, что я много старше вас, и у меня дети. И, в-третьих, что я иудей. Касательно первого, мне трудно поверить в серьезность его несогласия. Я объяснил то занимаюсь банковским делом, и мне трудно вообразить английского джентльмена, который откажется выдать дочь за банкира, потому лишь что тот банкир. Не думаю, что ваш отец способен на такое слепое упрямство. Довод имел единственную цель высилить другие его возражения. Что до моего возраста? Мне пятьдесят один. Я вовсе не считаю, что слишком стар для нового брака. Чересчур ли я стар для вас? Решать вам. Что же касается и вопроса о моих детях, которые в случае нашего брака до определенной степени станут и вашей заботой, поскольку разговор очень серьезный. Надеюсь, вы не упрекнете меня в недостатке галантности, если я скажу то не посмел бы свататься к вам, будь вы совсем юной. Безусловно, у нас большая разница в возрасте, и я считаю, что так и должно быть. Человек моих лет вряд ли захочет жениться на сверстнице, однако решение принимать даме, и вам нужно его принять. Что до моего вероисповедания... Я признаю, что доводы вашего отца довольно существенны, хоть и полагаю, что джентльмен, менее зараженный предрассудками, воздержался бы от выражений, которые его собеседник может расценить как оскорбительные. Однако я не обидчив. Охотно верю, что есть люди, считающие, будто муж и жена обязательно должны быть одной веры. «Мне самому это безразлично, если вы подарите мне счастье стать вашим мужем. Я не буду посягать на вашу свободу в этом вопросе, а вы, полагаю, на мою. Если у вас будет дочь или дочери, я не стану возражать, чтобы они воспитывались согласно вашим убеждениям». «Это было сказано?» Настолько откровенно, что Джаджана огляделась, словно боясь посторонних глаз. Однако, безусловно, вашему отцу не нравится именно то, что я иудей. Будь я атеистом, он, возможно, и не затронул бы вопросы религии. В этом вопросе, как и в других, ваш отец, как мне представляется не поспевает за временем. Пятьдесят лет назад любые притязания иудея, обоснованные для христианина, сочли бы необоснованными. Общество было для него закрыто, кроме как по особым обстоятельствам, а равно и привилегия высоких постов. Ваш отец не признает этих перемен, Но, думаю, он слеп к ним, поскольку не желает их видеть. Я говорю это более с целью защитить себя, чем с желанием опровергнуть перед вами его взгляды. Вам и только вам решать, насколько вы им подчинитесь. Он сказал мне довольно безапелляционно, что я дурно поступил с ним и его семьей, не обратившись к нему в первый же миг, как подумал о союзе с его дочерью. Я вынужден был ответить, что совершенно расхожусь с ним во мнениях, хотя и постарался сделать это без всякой горячности. Я не имел удовольствия встретить вас в его доме и вообще не был с ним знаком. И опять-таки, рискуя показаться неучтивым, «Должен сказать, что возраст освобождает вас от полного подчинения родительской власти, которой вы несколько лет назад, вероятно, покорились бы беспрекословно. Если джентльмен знакомится с дамой в обществе, как я с вами в доме нашего общего друга мистера Мальмота, не думаю, что он должен воздержаться от выражения своих чувств, поскольку у дамы, возможно, есть родитель». Ваш отец предоставил вам самостоятельность, и я не вижу ничего зазорного в том, что этим воспользовался. А теперь, после стольких слов, я должен перейти к вопросу, который касается только вас. Прошу понять, что я вовсе не прошу держать обещание того ли, что вы его дали. Я готов признать, что вы должны учесть мнение семьи. Хотя не согласен, что должен был испросить это мнение до того, как к вам свататься. Возможно, вы сочтете меня или те удобства, какими я могу вас окружить, недостаточным утешением в разрыве с семьей. Каковой разрыв, как ваш отец мне неоднократно повторил, будет неизбежным. «Обдумайте это как следует, день или два, когда я последний раз имел счастье с вами беседовать. Вы вроде бы предполагали возможное возражение со стороны родителей, но думали, что они уступят вашему желанию. Я был очень этим пощен. Однако теперь, если мне позволено делать выводы из поведения вашего отца», Полагаю, что вы ошиблись. Я говорю это отнюдь, не в упрек вам. Напротив, я нахожу поведение вашего отца неразумным, и вы не могли предвидеть, что так будет. Что до моих чувств. Они те же, как в тот день, когда я их вам открыл. Хотя я не считаю себя слишком старым для женитьбы, я слишком стар, чтобы писать любовные письма. Думаю, вы поверите мне, когда я скажу, что питаю к вам самую искреннюю привязанность и молю поверить, что если вы станете моей женой, целью моей жизни будет сделать вас счастливой. Необходимо упомянуть еще одно обстоятельство – о котором я уже сообщил вашему отцу и теперь сообщу вам. Возможно, на этой неделе я потеряю очень крупную сумму из-за джентльмена, которого прощу тем охотнее, что благодаря ему я узнал вас. Как вы понимаете, это строго между нами, хотя я должным поставить в известность вашего отца. Такая потеря если она случится, никак не скажется на капитале, который я предложил закрепить за вами, как вдовью часть. А поскольку ваш отец говорит, что в случае нашего брака не даст и не завещает вам и шиллинга, он мог бы, услышав о моих неприятностях, не называть меня в лицо банкротом. Я не банкрот и вряд ли им стану. Потеря? никак не повлияет на мой нынешний образ жизни. Однако я счел правильным уведомить вас, что будет такое случиться. А я думаю, что случится. В ближайшие два-три года мне, вероятно, будет неразумно держать второй дом. Тем не менее, в моем фулемском доме и конюшнях все останется по-прежнему. Я сообщил вам все, что, на мой взгляд, вам следует знать, дабы решить, сохранять ли нашу помовку. Я буду ждать вашего ответа, но, возможно, вам понадобится день-два на раздумье. Надеюсь, нет надобности говорить, что решение в мою пользу сделает меня счастливцем. Тем временем остаюсь ваш искренний друг, Иезекииль Брегерт. Это чрезвычайно длинное послание, сильно озадачила Джорджи. Она не понимала, что читает прямое и правдивое письмо, не отмечала про себя этих его достоинств, и все же они нечувствительно на нее действовали. Джорджиана часто подозревала других в неискренности, но и на миг не подумала, что мистер Брэгерт написал хоть слово в попытке ее обмануть. Однако она осталась совершенно глухой, прямодушной честности письма. Читая, Джуджана ни разу не сказала себе, что пусть этот человек еврей, толстый, похож на мясника, разменял шестой десяток и обременен семьей, Она может без страха ему вериться, потому что он честен». Она не увидела в письме особых чувств, но не позволила себе огорчиться из-за его неромантичности. Первое упоминание ее возраста задело Джорджиану, второе разозлило. «Она не думала, будто Брегорд считает ее моложе, чем на самом деле». Она знала, что свет обычно приписывает незамужним дамам лишние годы, стараясь уравновесить их склонность преуменьшать число прожитых лет. Ей не хотелось казаться в глазах Брэггерта совсем уж юной, и тем не менее слова эти показались ей неучтивыми, почти такими, какие могли бы исходить от мясника. Смутило ее упоминание «дочери или дочерей». Джуджана говорила себе, что это вульгарно. Именно так сказал бы мясник. Хотя она вполне готова была называть отца вздорным и полным отсталых предрассудков. Ей не нравилось, что мистер Бреггард отзывается о нем так вольно. Но больше всего возмутила ее та часть письма, где мистер Бреггард упомянул возможные денежные потери из-за Мельмота, Какое право он имеет терять деньги, если из-за этого не сможет держать свои обещания? Она польстилась едва ли не главным образом на городской дом, и теперь жених говорит ей в лицо, что ближайшие три года городского дома не будет. У нее мелькнула мысль без дальнейших раздумий написать со всем презрением, что ей больше нечего ему сказать. Но и это сулило горечь каково будет, получив недовольное прощение отца и матери, стать подружкой невесты на свадьбе Джорджа Уидстейбла? Можно ли пасть ниже? И что ей останется в жизни? Эпизод с евреем не позволит наседать на отца из-за городского дома. Леди Помона и миссис Джордж Уидстейбл объединятся против нее — Она лишится так называемых сезонов, а в кавершами будет никем. Что до Лондона? Ей туда уже и не захочется. Все будут знать про историю с евреем. Джаджана нашла бы в себе смелость быть перед целым светом женой еврея, но не девушкой, которая хотела выйти за еврея и не смогла. Что будет с ней, если разорвать помовку? Она бы на это пошла, согласись отец сразу увести ее за границу, но теперешние обстоятельства не позволяли торговаться с отцом. В конце концов, Джаджана решила воспользоваться советом мистера Брегарта и не отвечать ему, пока все хорошенько не обдумает. На следующее утро она задала матери несколько вопросов. «Маменька, ты не знаешь, какие у папеньки намерения?» о чем ты дорогая леди помона говорила сурово поскольку дочь утратила над ней всякую власть ну я полагаю у него должен быть какой нибудь план объяснись я не понимаю от чего у него должен быть какой нибудь план поедем ли мы в лондон на будущий год полагаю Это будет зависеть от денег. «От чего ты спросила?» «Разумеется, я. В очень жестоких обстоятельствах. Это должно быть очевидно всем. Я уверена, что ты все сама видишь, маменька. Суть проста. Увезет ли он меня на год за границу, если я разорву помовку?» Отчего чего ему Вести тебя за границу?» «Ты же не думаешь, что мне будет очень уютно в Англии, если мы останемся в Кавершеме? Как я смогу устроить свою жизнь? У Софии все очень хорошо. Маменька! В мире нет двух Джорджей Уитстейблов, слава богу!» Джаджана намеревалась говорить вкратчиво и просительно, но от шпильки не удержалась. «То есть я не вижу причин...» «Отчего бы Софии не быть счастливой, и, надеюсь, она будет очень счастлива. Однако мне это не поможет. Я буду здесь очень несчастна». «Не понимаю. Как ты найдешь себе кого-нибудь за границей?» — сказала леди Помона. «И не вижу, для чего твоему папеньке уезжать из дому. Он любит каваршем. «Значит, все сговорились принести меня в жертву», объявила Джорджи, выходя из комнаты. Однако она так и не решила, что написать мистеру Брегерту, и сказала себе, что дело потерпит еще одну ночь. На следующее утро, после завтрака, Джорджана все же написала письмо, хотя села за него, еще не зная, что скажет. Однако она написала, и вот ее ответ. Кавершем, понедельник. Мой дорогой мистер Брегарт, поскольку вы сказали мне не торопиться, я некоторое время думала над вашим письмом. Разумеется, будет очень неприятно поссориться с папенькой, маменькой и всеми остальными. Если я так поступлю, то, уверена, кто-то должен быть очень благодарен». Однако папенька был очень несправедлив в своих словах. «А что его не спросили?» «Так это было бы бесполезно. Он бы все равно не согласился. Он много думает о чести семьи Лонгстав. И я тоже, наверное, должна о ней думать. Однако мир меняется так быстро, что люди смотрят на вещи не так, как раньше». В любом случае, я не считаю, что обязана слушаться папеньку в каждом своем шаге. Хоть я и не такая старая, как вы, похоже, думаете, я все же достаточно взрослая и могу сама за себя решать. Вы очень мало говорите о чувствах, но, полагаю, я должна считать их само собой разумеющимися. Не удивляюсь, что папеньку раздосадовала потеря денег. Должно быть речь... Об очень крупной сумме, раз вы не сможете держать дом в Лондоне, как обещали. Это и впрямь чрезвычайно существенно. Поскольку у вас нет сельского дома, и с друзьями я смогу видеться только в Лондоне. Фулем хорош на какое-то время, но я не хотела бы жить там круглый год. Вы говорите о трех годах, что было бы ужасно. Если вы говорите что неприятность не будет иметь долгих последствий. Не могли бы вы найти средства на городской дом? Если это будет возможно через три года, то наверняка возможно и сейчас. Мне хотелось бы получить ответ на мой вопрос. Что до всего остального в вашем письме, я заранее знала, что папенька будет очень недоволен. Однако... Я не вижу причин, чего для меня это должно стать препятствием, если он так мало делает для моего счастья. Разумеется, вы напишите мне снова. И я надеюсь на положительный ответ касательно лондонского дома. Искренне ваша Джорджиана Лонгстаф. Джорджани, вероятно, никогда не приходила мысль, что мистер Брегард из-за чего-нибудь захочет с ней расстаться. Она вполне сознавала свою ценность как христианской дамы благородного происхождения снисходящей до еврейского коммерсанта и думала, что Брэггет при любых обстоятельствах будет держаться за сделку двумя руками. Точно так же Джорджиана не предполагала, что ее письмо может чем-нибудь его задеть. Она просто решила настоять на лондонском доме, Уж, конечно, мистер Брэггарт уступит ей в этом памяту и о другие свои изъяны. Однако она не знала мистера Брэггарта. Он не раздумывал над ее письмом и дня, а взял его с собой в лондонскую контору и без промедления написал ответ. «Лондон, Сент-Кадберт-Корт, дом 7, вторник, 16 июля, 1800 такого-то. Дорогая мисс Лонгстаф. Вы пишете, что вам очень неприятно будет поссориться с маменькой и папенькой, и поскольку я совершенно с этим согласен, то буду считать это письмо завершением нашей близости. Я, впрочем, не был бы вполне честен с собой и с вами, если бы дал понять, что единственная причина состоит в вашем согласии с родительскими желаниями, Из вашего письма я заключил, что вы не хотите стать моей женой, если я не обеспечу вас лондонским домом вдобавок к загородному. Однако сейчас это не в моих силах. Потеря не заставила меня уменьшить вашу вдовью часть, поскольку я уже назвал определенную сумму, но исполнение этого обязательства заставило бы меня в некоторой степени ущемить своих детей. Я не был бы вполне счастлив, пока не возместил бы им все. В таком случае мне пришлось бы воздержаться от увеличения трат. Но, разумеется, я не могу просить, чтобы вы разделили со мной неудобства единственного дома. Могу, возможно, добавить, что мне думалось, вы будете искать счастье в другом и что я постараюсь меру сил снести свое разочарование. Поскольку в этих обстоятельствах вам, вероятно, не хотелось бы, чтобы я носил подаренное вами кольцо, я возвращаю его почтой. Надеюсь, вы любезно сохраните принятые от меня безделицы в память о том, кто всегда будет желать вам добра. Искренне ваш Иезекиль брегерт Итак, все кончено. Джорджи, прочтя письмо, вознегодовала. Она не видела в собственном письме решительно никаких причин для отказа со стороны жениха. Если она в чем и сомневалась, то лишь в своей способности настоять на желаемых условиях, а теперь еврей ее отверг. Вновь и вновь перечитывала она его последнее письмо и с каждым разом все больше и больше уверяла себя, что, несомненно, собиралась выйти за мистера Бреггерта. Да, были бы определенные неудобства, но куда меньше, чем в нынешнем ее положении. Теперь перед ней лишь бесконечная череда скучных кавершемских дней, тирании отца и матери — «Презрение мистера и миссис Джордж Уитстейбл!» Она встала и заходила по комнате, думая о мести. Но как можно отомстить? Все ее близкие примут сторону еврея. Нельзя попросить Долли, чтобы тот поколотил ее обидчика. Нельзя просить отца, чтобы тот пошел к неверному жениху и выразил родительское негодование. Мести не будет? какое-то время, всего несколько секунд, она думала написать мистеру Бреггарту, что не хотела с ним ссориться. Это, без сомнения, значило бы умолять еврея о милости. И до такого Джорджа она все же унизиться не могла. Однако... Она решила оставить себе часы и цепочку, которые он ей подарил, и при которой ей кто-то сказал, что они стоят не меньше 150 геней. Конечно, носить их нельзя. Люди угадают, от кого они получены. Но можно обменять на драгоценности, которые точно будут ее собственными. За ланчем она ничего сестре не сказала, но вечером сочла за лучшее сообщить новость родительнице. «Маменька», — сказала Джорджана, — «раз ты и папенька приняли все так близко к сердцу, я порвала с мистером Бреггартом». «Разумеется, с ним следовало порвать», — ответила леди Помона. «Это было очень обидно. Настолько, что Джорджи чуть не выбежала из комнаты». «Он тебе написал?» — спросила ее милость. Я ему написала. Он ответил, все решено окончательно. Я думала, ты скажешь мне что-нибудь доброе. И бедняжка разрыдалась. Это было так ужасно, сказала леди Помона. Так ужасно. Я в жизни не слышала ни о чем подобном. Когда молодой, как его там, женился на дочери свечного торговца, я подумала, что умерла бы, случись такое с Долли. Но это было еще хуже. Ее отец-методист. «У них у обоих не было и Шиллинга», — сквозь слезы проговорила Джорджи. «И твой отец говорит». Этот человек без пяти минут банкрот. Но теперь все кончено? Да, маменька. И нам придется оставаться в кавершеме, пока история не забудется. Это было очень жестоко по отношению к Джорджу Уитстейблу, потому что все в графстве знали, В какой-то момент я даже думала, он разорвет Помовку, и не знаю, могли бы мы его осудить. Тут вошла Софи. «Все кончено между Джаджаной и тем человеком», сказала леди Помона, в последний миг удержавшись, чтобы не произнести ужасное слово. «Я знала, что так будет». — ответила София. «Разумеется, это было совершенно невозможно», — согласилась мать. «А теперь я прошу вас больше об этом не говорить», — сказала Джаджана. «Полагаю, маменька, ты напишешь папеньке?» «Ты должна отослать ему часы и цепочку, Джорджи», — напомнила София. Тебе-то какое дело? Конечно, она должна их отослать. Ваш папенька не позволит ей их оставить. Вот до какого унижения. Довело младшую мисс Лонг став злополучное знакомство с мальмотами. Джаджана, оглядываясь на этот скорный эпизод, всегда приписывала свою беду скандальному невыполнению обязательств со стороны отца.